Вечер бунтующих зверей. Нервное напряжение, вынуждавшее слоняться по залу с бледными лицами, наконец-то обрело осязаемую форму. Сумерки разорвал свет множества фар. Рев далекого моря оттеснил шум движков. По маре скатила колонна автомашин. У муниципалитета колонна распалась, и отдельные машины, проехав по кустам, взяли окна здания в прицел фар. Астри Финстед застыла у духового шкафа, притащенного из золотой челки и установленного Куртом и Эльмаром у западной стены. Все напрочь позабыли про слойки с бараниной. Арне со смутной тревогой порадовался, что запер массивные двери. Этим ответственным поступком он намеревался впечатлить Берит. Как-никак он планировал взять ее в жены. По крайней мере, так утверждали его туалетные фантазии. Какого черта они задумали? Берит расстегнула кобуру. Решительным шагом направилась к распахнутым окнам, за которыми уже собирались фигуры. «Ты же не думаешь...» Сульвай, подбиравшая на ноутбуке фильм для всеобщего просмотра, встала. Ухватилась за оружие, словно за соломинку. «Берит, ты же не думаешь...» «Именно это я и думаю...» Ингри отложила расческу и поставила Фриду на ножки. «Косичку для самых маленьких придется отложить». Хозяйка Аркадии хлопнула в ладоши и громко крикнула. «Дети быстренько подбежали к старушке Ингри и отвели ее в туалет. А то бабуля сделает лужу, в которой совершенно нельзя пускать кораблики. Ну же, дети!» Раздались веселые визги. Дети бежали на помощь Ингри, которая могла сделать плохое, желтое дело прямо в штанишке. Она изобразила, что валится на ребятню и позволила отвести себя в туалет. С ними отправилась и няня Петерсонов. Юдит помогала поддерживать легенду, то и дело говоря, что бабуля вот-вот станет совсем кислой. Остальные взрослые подхватили заготовленные металлические прутья с пиками, спиленные с декоративной ограды муниципалитета. С Ингри не пошли только подростки, потому что не считали себя детьми. Они всем скопом учили двенадцатилетнюю Стину Бакке, подобранную сержантом прошлой ночью, игре в подкидного Арна. Их тоже охватил страх. Взрослые, решившие высветить зал словно сцену, явно хотели видеть получше. Но для чего? Франк, вытянув шею, выглянул в окно за их головами. «Дегни!» Там, кажется, твоя мама». «Моя мама? Хелен Андерсон. Нужны волосы дочери», — сообщил Андеш. «А еще ее одежда и мотоцикл». Арне расхохотался, довольный тем, что ему удалось ввернуть в разговор памятную сценку из фильма про жутких красноглазых киборгов. Дима привстал. Фигуры, казавшиеся в свете фар темными ангелами, доставали какие-то тросы. Внезапно все сложилось. Тросы закрепят на решетках окон и машинах, а потом хорошенько дернут. «Ребята, ребята, давайте-ка отойдем». Первой Диму послушалась Стина, заслужив тем самым ревнивый взгляд Дегни. В открытом окне показалась Хелен. Растрепанная и лихорадочно трясущаяся, она напоминала кофемана, просидевшего всю ночь за телевизором, не моргая. Улыбка на потрескавшихся губах была зловещей и чужой, словно намалеванный на голове пугало. «Дегни! Девочка моя! Как же я рада тебя видеть! А где Фрида? Ты такая тупая, что решила, будто я стану с тобой разговаривать!» Дегни готова была расплакаться. Она неожиданно поняла, что никогда не любила мать, тайком измывавшуюся над отцом. «Я ошиблась, Дегни. Понимаешь, зря соврала тебе. Я...» Я такая трусиха, Дегни. Утром я натолкнулась на Матса. Его загрызли. Я так перепугалась за вас, мои девочки. Твой отец в подвале, и если вы с Фридой выйдете, мы вместе по-семейному похороним его». «Большая куча, Хелен. Очень большая. Только успевай тарелки подставлять», — заметил Арна. Дэгни рассказала им о фразе, которую тихонько произнесла ее мать, и теперь никто не сомневался, что Хелен Андерсон опасна. «Утром ты была похожа на одну из этих долбанутых домохозяек-убийц из телесериала. А теперь заливаешь нам что все тип-топ? Дегни, прости меня. Позволь кое-что отдать тебе, и я уйду. Похороним маться завтра. Ему уже все равно». Хелен просунула руку сквозь решетку и неестественно улыбнулась. Дегни заплаканными глазами приблизилась и уставилась на кулак. В следующий миг кулак разложился в пустую ладонь, и Хелен вцепилась в волосы дочери. Одновременно с этим раздался гулкий хлопок выстрела, которому предшествовал другой разговор, происходивший у восточных окон муниципалитета. Люди в зале готовились дать отпор незваным гостям, и Берит охватило уныние. Значит, вот как все обернется. Не зверь их прикончит, а они сами. Перед тем, как подойти к окнам, заметила, что Хелен Андерсон о чем-то переговаривается с компашкой Арне. «Привет, Берит!» За окном со смущенным видом топтался Альф Далин. Свет фар отражался от его очков. «Хорошая будет ночка. Как думаешь, может, уберешь оружие?» Пистолет в руках Берит словно охватил мелкий озноб. «Что вы затеяли, Альф?» «Ничего особенного». Под очками возникла виноватая улыбка. «Просто хотел пригласить тебя на ужин. Ты мне обещала, помнишь?» Голова берит неожиданно опустела. Силуэты, тянувшие к решеткам на окнах тросы, напрочь стерли все мысли. «Я знаю, что ты делаешь, Альф». «О, и что же?» «Заговариваешь мне зубы». Спусковой крючок мягко щелкнул под указательным пальцем Берит, и очки Альфа на миг отразили еще один источник света. А потом парень, слегка оглушенный выстрелом, заорал, схватившись за живот. Кулем грохнулся на газон. Руки Берит действовали автоматически. Она не сразу поняла, что все это время целилась в Альфа. Нанесла ему одну из самых тяжелых и мучительных ран, вогнав пулю в мягкий живот, который уже твердел, наливаясь кровью, и содержимом пробитого кишечника. Дала пару секунд, чтобы рассудки нападавших выстроили логическую цепочку — выстрел, вопли. А потом открыла огонь. И вторым же выстрелом вышибла Стефану Реду мозги. Отовсюду послышались истошные крики. Оборонявшиеся бросились кто куда в поисках укрытия. У окна, где еще недавно сидели подростки, завязалась возня. Но там, насколько поняла Берит, ситуация была под контролем. На помощь Дегни бросились Курт и Ельмар. От этой парочки прямо-таки разила травкой. Но это не помешало Ельмару, несмотря на рану в боку, дать Хелен пощечину, а Курту затушить об ее руку сигарету. Нападавшие укрылись за машинами. «Оружие! Найдите чертова оружие и пристрелите эту говенную сучку!» проревел Турбин Ред. Сама говенная сучка Продолжала стрелять, вкладывая выстрелы дыхания и паузы, как в тире. Упали еще двое. В глубине зала что-то кричало Сульвай. Налет на муниципалитет захлебнулся, а в последующие несколько секунд окончательно сошел на нет. Первым в зверя обратился Альф Далин. Едва из его лица вылупилась волчья пасть, как крики и стоны сменились поскуливания. Люди, приехавшие за детьми Лилихейма, трансформировались в массивных, рычащих хищников. Берит опустила дрожащие руки. Но облегчение быстро сменилось неясной тревогой. Зловещие животные убегали прочь. По траве с жалобным ворчанием отползал раненый волк, стряхивая с морды очки альфа. «Они отправились за кем-то еще? Да, сержант?» Берит вздрогнула и резко обернулась, едва не выстрелив в подошедшую Сульвай, Но та и не заметила, что находилась на волосок от смерти. Из импровизированных укрытий выглядывали перепуганные люди. «Что теперь, Берит? Берит, ты меня слышишь? Что теперь?» «А ничего. Будем спать с включенным светом». Сульвай, бледная, с блестящими дорожками на щеках, перевела взгляд на машины снаружи. Их фары по-прежнему держали муниципалитет в световом прицеле.